Глава 12. Рассказ о Двурогом Меня зовут князь Аксиарт, сын Амюрга из рода наследных владетелей города Курешата. Курешата, Кирополь, укрепленный городок, был расположен на границе со степью в ряду сагдианских крепостей, назначенных охранять сагдиану от набегов северных степных кочевников. Я поставщик корма для лошадей правителя Сугуды Бесса. Князья переглянулись. У всех мелькнула мысль, если это близкий человек Бессу, всесильному Сатрапу, начальник провинции Сатрапии, Сугуды и Бактры, то не поступил ли опрометчиво Будакен, избив такого знатного персидского чиновника? Старый князь Тамир сказал мягким, вкрадчивым голосом: "От чего же ты не сидишь вместе с великим правителем за столом совета, а носишься по степи как верблюд с подожженным хвостом, тревожа сердца мирных скотоводов, даителей кобыл?" Гелон прибавил: "Правитель Без уехал год назад с войском от всех племен Сугуды, Бактры и Саков, чтобы наказать дерзкие народы." оскорбившие царя царей. Поглядывая недоверчиво и угрюмо на безмолвного Будакена, Аксиарт начал. Что может сделать великий царь, если против него пошел сам Бог, вышедший из моря, повелевающий демонами? Он не похож на обыкновенных людей. У него из глаз вылетают молнии и убивают все кругом. Он в два раза выше обыкновенного воина, и на голове его растут рога, завитые, как у горного барана. Когда он говорит, то люди падают на землю, как от грома. Он сын злого бога Аримана и священной зимы Ангром Майнью. Бог Ариман даровал ему силу и злой разум, а змея наградила его хитростью, так что все народы бегут от его войска, как овцы от пожара, когда загорается высохшая степь. Все скифы, разинов рты, слушали перса и не знали, верить ему или нет. Слишком невероятными казались его рассказы. Послышались отрывистые вопросы, ползает ли он на брюхе, как змея. Есть ли у него хвост? Видел ли ты его своими глазами? Если бы я его видел, разве мог бы я тогда появиться здесь? Все гибнут от его взгляда. Все замолчали. Скифы, припавшие к решетке снаружи шатра, затаили дыхание, ожидая, что скажут вожди. А князья, опустив глаза, хитро выжидали, кто выскажется первым. Спитамен посматривал на всех узкими карими глазами, на его губах змеилась усмешка. — Ну что ж, князья, вы молчите? — Ведь надо поторопиться, а не тот двурогий сын бога, происшедший от змеи, пожрет всех скифов, как журавль-легушек. лягушка. Убегайте к Иссидонам или к Черносвитам! По описанию Геродота, к северу от земель, занятых скифами, где сыплется с неба белый пух, жили меланхлены, черносвиты, носящие черные плащи и другие племена. Раскопки показывают, что уже в древнейшие времена были торговые связи между всеми этими племенами. — Там круглый год идет снег. Может быть, туда не пойдет за вами двурогий? Будакен почувствовал насмешку в словах Спитамена. — Саки не бегут от слухов, которые принесла на хвосте соктская сорока. — Разве не приходил к нам в степи непобедимый царь царей Куруш, чтобы нас наказать? Персидский царь Кир назывался в Персии Куруш. Его разбили скифы-массагеты, а их царица, отрезав ему голову, положила ее в мешок с кровью. Не наши ли соседи массагеты отрезали ему голову и положили в мешок с кровью, чтобы он напился доста? — А мы, Саки, и сильнее, и многочисленнее массагетов. — Верно, верно, — очнулись скифы. — Чего нам бояться? Кто может прийти в наши беспредельные степи? Спитамен заговорил опять. «Если саки забыли, что надо сделать, когда на них идут враги, то позовите певца, пусть он споет старые песни. В них наши деды заповедали все, чего мы не должны забывать». «Позовите саксофара», — раздались голоса снаружи шатра, — «пусть он споет наши старые песни».